Глава 15. «А что насчет музыки? У вас есть пожелания?» Франк обернулся к Камилле. Она плакала. «Ты подберешь для нас что-нибудь симпатичное?» Она покачала головой. «Аурна, вы, вы взглянули на расценки?»